Глава 64. Бухой штурм. Я чуть не напал на вас. Ты друг Шварца? Я вижу, он с вами. Крикнул мне кот, изображая радушие. Да что ты! В прошлый раз ты вроде не сдерживался. В прошлый раз? Впервые тебя вижу. Ты что-то путаешь. Ты, кажется, пьян. «Хватит юлить, кот! Коньяк и водка!» Разблокировали воспоминания, что ты мне запретил вспоминать. «Алкоголь!» Интересная лазейка, не знал о ней. «Обычно он, напротив, помогает забыть что-то. В следующий раз дам запрет на выпивку». «Так чего ты хочешь?» «Чего хочу?» «О, я много чего хочу. Первую очередь надрать твою мохнатую морду. Ты моего друга отравил». Да и всех нас убить пытался. Я же не со зла. Просто мне нужно ДНК. Очень много ДНК для создания клана. А его трудновато добывать. Все тратят его направо и налево при малейшей возможности. Так что после убийства маловато остается. Так вот оно что. Я получаю только то ДНК, что было накоплено. Полезная инфа. Хотя больше фармить она мне не поможет. Более того, часть этой ДНК забирает система в качестве налога. Зачем-то продолжал говорить кот. Странно, что он еще не напал на нас. Либо тянет время, либо пытается избежать боя. Вряд ли он привык честно драться с врагом, который ему не подчиняется. А может, ждет, что я протрезвею. А вот хрен ему. Я достал недопитую бутылку коньяка из инвентаря. И сделал три больших глотка. Еще на пару раз хватит. Спрятал бутылку обратно в инвентарь и начал открывать решетчатые ворота. «Эй, это частная собственность?» «Да, ну извини, ментов только не вызывай. Слушай, а ты не хочешь в мой клан? Там отличные бонусы, прокачка намного быстрее будет и легче». К тому же, домой из рейдов можно перетаскивать что угодно в любых количествах, почти моментально. Я тебя замом сделаю. Вместе мы весь город нагнем. Представь только, я буду управлять людьми, а ты мертвяками. Залепетал кот, когда я когтями пытался вскрыть замок на калитке. Замок был с другой стороны. Я почему-то вместо того, чтобы ударить по цепи когтями, начал ими ковыряться в механизме. «А бабы у тебя есть?» Что? Ну, девчонки, девчонки, есть? Или чисто сосисочная вечеринка будет? Какая вечеринка? Что ты несешь? Я несу свет и добро, бормотал я. У нас есть Тамара и Марина, все же ответил он. Что у них за имена такие? Какие? Противозачаточные. Из окон субняка послышались смешки, а затем пара шлепков. «Ай, да я просто анекдот вспомнил. Марина, не бей!» – донесся приглушенный крик. «Ну ты сам подумай, какие у нас перспективы?» – не унимался кот. «Долбанный замок, как же тебя?» – бормотал я, уже не слушая Лохматова. «Ты сначала ДНК собери, а потом предлагай», – присоединилась к разговору Фокси. Она была еще пьянее меня, но говорила более четко, хоть и медленней. «Я уже больше тысячи собрал». А с вашей помощью процесс пойдет куда быстрее. Этот ученый совсем не годится в убийце. Чего? Чего это я не гожусь? Я гожусь, я очень гожучий. Проснулся Шварц, привязанный к грозе. Тихо там, собака, пробормотал я. Да собака и так молчит, ответил док. А ей не ей сказал. Так, меня достал этот замок. Или открывай, или мы уходим. Нужно было видеть выражение лица кота. Там смешивалось столько эмоций, что он выглядел, как неделю не кот, перед которым поставили миску с мясом. Вроде и хочется, понимать, что его разорвет. Я все же плюнул на замок и решил справить нужду. Заморачиваться не стал и начал мочиться прямо на ворота особняка. «Эй, что ты делаешь? Прекрати, слышишь? Я этот дом целый месяц искал. Здесь все прекрасно!» «А ты открой ворота!» «И ты перестанешь?» «Нет». Кот уже не знал, куда деть свое раздражение, но все же сдерживался. Он топтался на месте, смотрел по сторонам, будто ждал помощи откуда-то. «Кот, открывай по-хорошему, прошу!» — крикнул я, закончив мочиться. «Ты! Ты! Ты мои ворота обоссал! Это, по-твоему, по-хорошему?» «Ага». Пошел ты, ничего я тебе не открою. А если полезешь сюда, поляжешь, слышите? Вы все поляжете, пьянь. Да что вы мне сделаете в таком состоянии? Меня его слова задели, оскорбили и разозлили. Я обнажил когти, которые, кстати, уже все полностью восстановились, и рубанул по цепи. Однако она выдержала, будто я ударил ее не системным оружием, а обычным кухонным ножом. Какого... Я повторил удар, но ничего не изменилось. Потом ударил по решетке, но и она оказалась необычно прочной. «Ха, как тебе наши крафтовые ворота? Не ожидал, да? Эти ворота выдержат двадцатиуровневых зомбаков, не то что какого-то человечка». «Так, Шварц, как попасть внутрь?» — спросил я, подойдя к привязанному доку. «Внутрь? Легко. Нужно открыть ворота». Выдал ученый гениальную мысль. «Точно!» — обрадовался я и развернулся. Затем снова повернулся к доку. «А как их открыть?» «За ручку?» «Ага, псинка, охраняй его. Он, сука, умный, но хитрый». Сам не поняв, что я сморозил, я снова развернулся и пошел к воротам. Рядом с ними была небольшая калитка с отдельным замком. Я же просто взялся за ручку и... Открыл ее? Она оказалась не заперта. «Боров, ты что, калитку не закрыл?» Злобно и перепуганно завопил кот. «Кыс-кыс, я иду», — бурчал я. «Стой, последнее предупреждение, и мы будем стрелять! Робин, приготовься!» «Фокси, приготовься!» — приказал я в ответ и шагнул во двор. В меня тут же сорвалась стрела и... попала прямо в ногу! Этого я никак не ожидал. «Ай, бля, Фокси!» «Что, я поймать должна была?» «Извини, давай еще раз». «Что, еще раз?» — офигел я от ее предложения. Лучник, похоже, согласился с девушкой и еще раз выстрелил. И снова, сука, попал. «А, в ту же ногу! Какого хера, Оксана, бля!» «Извини, у меня что-то реакция не очень. Сейчас я все исправлю». Стрела в моей ноге под действием навыка Фокси начала шевелиться, причиняя сильную боль. Девушка расшатывала еще и пыталась вытащить. «Перестань! Рус, Фокси, в атаку!» Мы побежали вперед, я хромая на левую ногу, Фокси зигзагами, но вряд ли это были умышленные маневры. Рустам тоже двигался как-то странно, хотя не помню, чтобы я его поил. От снарядов мы спрятались под козырьком на крыльце дома. Фокси при этом споткнулась на ступеньках, а Рус врезался в дверь, не успев вовремя снизить разгон. Дверь оказалась прочной и была заперта, хотя я не использовал когти. Меня начало мутить то ли от алкоголя, то ли от запаха. В доме жутко воняло бензином. Я два раза проверил ручку, но войти так и не смог. Тут нам на помощь пришла магия. Фокси телекиназом повернула механизм замка изнутри, и мы вошли в это логово манипулятора. На нас тут же набросились два бугая. Еще один стоял на лестнице и стрелял в нас из пистолета. Рустам своей туши врезался в одного из верзил, и оба они упали на пол. Второго я, как настоящий джентльмен, наступил Оксане, уклонившись от его удара. Сам маневр был несложен, здоровяк бежал, как носорог, не сбавляя ходу. А вот исполнение меня подвело. Пригнувшись и пропустив удар над собой, я споткнулся о собственную ступню и упал, растянувшись на полу. Носорог наступил мне на ногу, причем на ту, что было ранено. И тоже упал. В итоге в прихожей валялось четыре тела, и два человека просто глядели друг на друга. Фокси и Стрелок. В итоге в прихожей валялось четыре тела, и два человека просто глядели друг на друга. Фокси и Стрелок. Тот воспользовался заминкой и продолжил огонь после перезарядки. Оксана, как Нео из Матрицы, останавливала пули. А когда очередная обойма стрелка закончилась, она швырнула их обратно. Вот только к этому моменту мы уже поднялись, и пули очень болезненно прошлись по нашим телам. Благо я был в неплохой броне, пусть в основном из кожи, но системной, а это хороший бонус к защите. Мой пи***к, то есть здоровяк, так и не пустил меня к стрелку, хотя оно и к лучшему. Вреда от этого пистолетчика почти не было, а вот здоровяк мог натворить гадостей. Фокси обидеть, например, или меня. Ублюдок видел, что у меня в ноге две раны, и еще сильнее начал по ней топтаться, как только поднялся. Я же долбанул его в коленный сустав, и он снова рухнул. Да еще и на больную ногу. Грёбаный лучник, дай только добраться до тебя. Мне надоело возиться с этим здоровяком, и я рубанул его когтями. Однако здоровяк меня удивил, создав непробиваемую броню вместе удара. Его кожа будто превратилась в камень. Я повторил свою атаку, но результат был тот же. А потом он меня ударил просто кулаком. Но у меня убавилось сразу 20 единиц здоровья. «Рус, помоги!» – попросил я. Зомби уже тупо ел своего противника и не обращал ни на кого внимания. «Рус, какого хрена?» А, -а, а? очнулся вдруг он. Я есть хочу. Мне снова прилетел кулак в лицо, и тут я не выдержал. Не выдержал очередного сотрясения и меня тупо вырвало прямо на здоровяка. Тот охренел от такого поворота и просто смотрел на себя с отвращением, тщетно пытаясь все это вытереть. Пока он отвлекся, я опырнул его когтями в горло и пробил наконец защиту этого верзилы. Тут же пришли приятные сообщения. На опыт я особо не смотрел, а вот ДНК меня очень порадовали. Получено 188 единиц ДНК. До этого тоже проскочило сообщение с высокой цифрой, но я подумал, что мне показалось. Выходят, ребята действительно копили ДНК на клан, а я их частично загреб себе. Фокси тем временем расстреляла стрелка его же пулями. Что интересно, пули, летящие за счет телекинеза, наносили больше урона, чем от самого пистолета. Хотя это не удивительно. Стрелок был всего девятого уровня. Даже подкласс еще не выбрал. За него дали немного меньше ДНК. Только в этот момент я понял, что их дали всем нам. Хорошо, что мы собрались в группу перед нападением. Иначе ДНК распределялась бы не так равномерно. Не успели мы дойти до лестницы на второй этаж, как к нам спустились новые враги. Один был магом и начал бросать в нас сгустки сжатого воздуха или что-то подобное. Вторым был тот самый лучник, которого я хотел достать. Но он оценил силы и тут же свалил на второй этаж. Фокси не могла останавливать эти снаряды, и маг опрокинул меня одним из них. Благо урон небольшой, всего 30 единиц, хотя это скорее всего за счет моей брони. Девушка от одного такого попадания не просто упала, а еще и отлетела на пару метров назад, выпав на улицу через входную дверь. Рустам продолжал жрать, не отрываясь и не отвлекаясь. Я бы мог взять его под контроль, но мне хотелось разобраться с ублюдками самому. Очередной сгусток я принял на когти, и, к моему удивлению, он легко развеялся, не причинив мне вреда. Мак после такого фокуса испуганно посмотрел на меня, и тоже улыбнулся, Увидев страх в его глазах, вот только добраться до него я не успел. Он убежал раньше, а сразу после этого на лестницу сбросили целую кучу всякого хлама. Столы, шкафы, комоды, кровати. Моя школа. Тоже люблю такие баррикады, но не люблю через них пробираться. Запах бензина при этом становился только сильнее, наводя на страшные мысли. «Фокси, сделай что-нибудь», — попросил я дернула за ножку стула, но разобрать баррикаду у нее не вышло. Она просто оторвала ножку и запустила мне ее в голову. Спасибо, хоть не в больную ногу. Ай, блин! Извини. Лучше ничего не делай. Слышишь, что-то не затихли. Я прислушался. И правда, ни стрельбы, ни беготни слышно не было. Однако на радаре я четко видел шестерых человек, в том числе и кота. Я начал чувствовать резко нарастающую головную боль, Она с каждым ударом сердца становилась все сильнее. Тогда я понял, что трезвею, и мой разум атакуют. Полез в инвентарь, достал остатки выпивки и тремя большими глотками прикончил последнюю бутылку. «Ты чего, бухаешь? нашел время!» — возмутилась Оксана. «Я быстро трезвею, сопротивление яду высокое. А как только трезвею, сразу голова начинает разрываться». «Блин, у меня тоже болит, но пока терпимо». «Лучше выпей, не хватало еще, чтобы тебя захватили и заставили меня убить». Фокси послушалась и тоже осушила свои запасы. Мысли снова прояснились, точнее, отключились, а головная боль отступила. «Стой, не ломись туда, это похоже на ловушку», — сказал я. «Ладно, что же тогда будем делать?» «Нормальные герои всегда идут в обход». Я повел Фокси в неизведанную часть дома. К нам, наконец, присоединился и Рустам. Через прихожую мы попали на кухню, а оттуда на задний двор. Тогда я и увидел картину, которая ошарашила нас всех. Во дворе, в пустом бассейне, лежала гора трупов. Причем не зомбаков, а человеческих. Они были полностью обгорелыми до костей. Но я уже научился отличать людей от мутантов по строению скелета. К тому же рядом с бассейном лежала гора снаряжения выживальщиков. Самодельные и фабричные УЗК, противогазы, а также знакомые элементы одежды и брони, которые я и сам совсем недавно использовал на коленнике, на локотнике, на голеннике и прочее. Трупов было, мягко говоря, дофига, человек сто не меньше. «Твою ж мать, это что, люди?» – изумилась Фокси. «Я бы не назвал ее впечатлительной, но эта картина даже ее поразила». «Ага, были». Никогда не видела ничего подобного. Они даже не закопали, просто сожгли. И, судя по запаху, гнили не очень-то тщательно. Уроды, они заманивали сюда людей просто, чтобы убить. Это ж сколько еды зря пропало, проворчал Рустам. Несмотря на немалую гору пустых пластиковых канистр и бутылок рядом, я был уверен, что запах бензина шел не от них. Смотрите, какой-то сарайчик прямо к дому примыкает. «С него можно в окно залезть», — сказал я, полностью осмотрев двор. «Подсадите меня, я схожу на разведку», — предложила Фокси. Так и сделали. Она вернулась через пятнадцать секунд. «Там никого, и можно залезть в дом сразу на второй этаж», — сообщила она. «Рус, подкинь меня. Ай, блин, опять башка болит». «Снова трезвеешь?» «Ага. Не осталось выпить?» «Нет, надо было больше брать». «Инвентарь не резиновый». Да и не знал я, что так быстро эффект пройдет. Ладно, лезем быстрее. Рустам закинул меня на крышу, а сам отправился к парадному входу отвлечь уродов, чтобы дать нам забраться в дом и зайти им в спину. Вот только мой вес был куда больше, чем у Оксаны, и я провалился в этот сарайчик после пары шагов. Да еще и приземлился на больную ногу, чтобы этому лучнику икалось. Увиденное в сарае меня поразило не меньше, чем гора сожженных трупов в бассейне. В помещении около 15-20 квадратов было два десятка стеллажей, забитых едой и бухлом: ящики с картофелем, луком, морковью, банки с солеными огурцами, помидорами, вареньем, тушенкой, несколько упаковок пива, целый стеллаж вина, еще один с коньяком, водкой и виски, еще дофига всяких круп и макаронных изделий. Я быстро закинул первые попавшиеся бутылки виски в инвентарь я еще из одной отпил грамм двести. Боль отступила. Разве что начало подташнивать. Запил это все вишневым компотом. За этим занятием меня и застукало Фокси. «Ты охренел там? Я заглядываю, живой ты или нет, а он компот хлещет». «Ты это видишь, сколько жратвы? Да тут нам на всю зиму хватит». «Это все еда?» Удивилась девушка, когда пыль слегка осела. «Не только, еще бухло и всякие сладости». «Охренеть!» Я уже не помню, когда в последний раз шоколад ела». Направляясь к двери, я заметил коробку с Милкой и закинул пять штук в рюкзак. Можно было в инвентарь, но тратить на это свободные ячейки было жаль. Дверь оказалась массивной, железной, но мои когти с ней справились. Похоже, ее не перековывали в системную, или как они там укрепляли ворота. Я вышел прямо под лестницей на второй этаж. Только повсюду был дым, сочащийся через потолок на первый этаж Что происходит? Система сообщила о получении опыта и ДНК, затем еще раз А потом здоровье Фокси резко уменьшилось Я, кое-как ориентируясь в задымленном доме, выбежал на улицу, благо зрение и дыхалка были приспособлены к такой среде Иначе бы я заплутал в этих проходах Фокси уже валялась на земле, недалеко от бассейна, а Рустам рубился с двумя парнями «Лучник и маг воздуха, или как его там?» Они не особо хотели с ним драться, скорее пытались свалить, но зомби не давал им этого сделать. «Лучника мне оставь!» — крикнул я, ковыляя к Рустаму. «Кот убегает!» — сообщил тот, указав когтями в сторону гаража. Я сначала никого не заметил, но через несколько секунд раздался рев мотора, и на улицу выехал спортивный мотоцикл. «Вот кот урод!» «Если он уедет, я себе этого не прощу». А с другой стороны, огонь охватил уже весь особняк и постепенно перебирался на склад продовольствия. Не будь у меня жгучего желания отомстить мохнатому яйцелизу, я бы успел спасти несколько ящиков, а может, и стеллажей с едой и выпивкой. Но все же злость победила внутреннюю жабу, и я призвал к грозу. Та примчалась через несколько секунд вместе со Шварцем, привязанным к ее спине. Вся ее морда была в чужой крови, Похоже, кто-то выбрал не тот путь для побега и попал собачке в желудок. «Ну, наконец-то! Развяжи, меня сейчас вырвет, и голова раскалывается!» Начал возмущаться док. «Где кот держит ядра? В доме?» «Что? Я не знаю». «Так узнай, включай свой радар или что там у тебя!» Тараторил я, пытаясь развязать собственный узел. «Я не... да, нав... да наверное, при нем!» «Сраный узел, ладно, хрен с ними, погнали!» Я запрыгнул грозе на спину, а вместе с тем и на спину Шварца. Другого места просто не было. Освобождать его не очень-то и хотелось. Сбежит еще. Спортивный мотоцикл мог развить отличную скорость за считанные секунды. Но для этого нужна хорошая дорога, без мусора, тел и непроглядного дыма от горящего дома. Таких условий у кота не было. Да еще и техника начала барахлить. Гроза очень быстро сократила расстояние. Когда до ублюдка оставалось каких-то 10 метров, случилось непредвиденное. Собаке угоразило попасть в капкан, да еще и системный, скорее всего. К тому же на приличной скорости, из-за чего зверь свалился на бок, скинув меня и придавив шварца к забору. Я поднялся как можно быстрее, забираясь на забор по недовольно пыхтевшему ученому. Гроза тем временем пыталась справиться с капканом. Зато коту начало вести. Он наконец завелся, еще и факт мне на прощание показал, после чего резко стартанул, но уехал недалеко. Он будто врезался в невидимую гильотину своей хрупкой шеи. Его голова вместе со шлемом отлетела в сторону. Мотоцикл с телом и фонтаном крови проехал еще несколько метров и врезался в массивный кирпичный забор. Рядом с головой появилась Анна как вестник смерти, или скорее доставщик. Не знаю откуда она тут взялась, но это было чертовски вовремя, обожаю эту девку.